Я останусь до семи, но потом мне необходимо уйти. Так рано. Мне очень жаль, бабуленька. Я бы не поехал, если бы мог. Ну так не езди. Ты ведь прекрасно умеешь находить веские причины. Всегда умел. Лоусби улыбнулся сияющей бесстыжей улыбкой. Боюсь, на этот раз ничего не получится. Я обещал, еще несколько недель назад. «Полагаю, у тебя свидание», — сказала она. «Полагать никому ничего не возбраняется, правда», — ответил он. «А в ваши грешные дни вы так и говорили. У меня свидание». «Мы вообще говорили гораздо меньше, чем твои приятели», — сказала леди Эшбрук. «С нашей точки зрения это делало бы все пресным». «Ну, мы говорим о том, что спим вместе, громкого всеуслышания. Но если кто-нибудь думает жениться...» Тут уж приходится шептать, это вот действительно стыдно, а потому держится в глубочайшем секрете. Ты думаешь, жениться? В ее тоне был упрек, страха может быть и ревность. Бабуленька, если мне это когда-нибудь взбредет в голову, я вам тут же скажу. Они продолжали фехтовать. При всей его готовности делать приятное, он был упрям не менее ее, и как она не поддразнивала... Не уговаривала, не требовала, не улещивала, и не удалось добиться, чтобы он остался у нее на весь вечер. Только к одной уловке она не прибегла, хотя именно эта уловка, подумал Хамфри, и могла бы оказаться действенной, к шантажу, жалостью. Им она не воспользовалась, даже не намекнула, что в ее состоянии ей хотелось бы, чтобы рядом был кто-то любящий. Позже... Хамфри отправился на обычную субботнюю встречу с Аликом Лурией. Встречались они в старой пивной, которую обитатели прилегающей части Белгревии именовали своим заведением. Эта ничем не примечательная пивная находилась на улице, ведущей от Итонской площади в сторону Букингемского дворца. Лурия питал к ней слабости, любил потолковать о том, как удобно умеют устраиваться англичане. Ни в одной другой стране, где ему доводилось жить, ничего равного этой пивной не было. Обширный тихий зал с тремя уютными нишами, обитые кожей стулья и скамьи, атмосфера непритязательности и непринужденности. В этот вечер около шести часов в зале там и сям сидели человек двадцать посетителей, по большей части местные жители, заглянувшие сюда, Выпить перед обедом. Самое мирное время. Хамфри с Лурией устроились в дальнем углу, блаженно вытянув ноги под столиком, на котором стояли пинтовые кружки с пивом. Лурия, любивший английские пивные, английское пиво, тем не менее, не любил. Однако оно было неотъемлемой частью ритуала, и он терпел. Они разговаривали в полголоса, но оживленно. Хамфри требовались точные сведения о томе Теркелле. Это было связующее звено между ним и Кейт, принимавшее к сердцу судьбу дочери Теркелла. Таким образом они могли общаться, обходя молчанием собственные чувства. И Хамфри прибег к помощи Лурии, у которого в Лондоне знакомых было больше, чем у среднего лондонца, и который, кроме того, в финансовых вопросах не был таким наивным простаком, как Хамфри. Лурия добросовестно навел справки, нисколько не скрывая, что извлекает из этого массу удовольствия. Теперь он объяснял, а объяснять он умел великолепно. Он считал, что любая покупка или продажа, компания или игра на бирже, неизбежно сопряжена с какими-то ловкими или темными мхинациями. Теркел, безусловно, не делал ничего противозаконного, да и непорядочного, возможно, тоже, «Не исключено, что он был несколько неосторожен, если принять во внимание ханжеское недоверие, с каким англичане относятся ко всем, кто наживает деньги, за исключением, разумеется, тех случаев, когда лишнее получают они сами с помощью тотализатора, пари или забастовок», — сказал Лурия, глядя печально и сартонически. Теркил, несомненно, нажил много политических врагов как среди Тори, что вполне естественно, так и среди Левого Крыла, собственной партии, что опять-таки вполне естественно. Кроме того, он, по-видимому, сумел нажить на редкость много личных врагов. «Ну да ведь вы с ним знакомы». «Очень мало», — ответил Хамфри. «Тем не менее, кое-что вы, по-видимому, заметили». Лурия, казалось, рассматривал эту проблему с каким-то усталым удовлетворением. «Те, кто хорошо разбирается в людях, действительно склонны отнестись к нему с подозрением», — заметил Хамфри. Кейт он называть не стал. Лурия был его другом, которому он доверял, но пока перспектива оставалась неясной, он вообще не хотел об этом говорить из суеверия. Теркелл был интересной и безопасной темой для дружеской беседы оба отдыхали душой. Лурия вежливо отказался от второй кружки, но Хамфри заказал себе еще пинту портера. И тут их покой был нарушен. За входной дверью в противоположном конце зала вдруг послышались крики, шум, пение, и в пивную валилась толпа. Вопли и пение были настолько оглушительными, что Хамфри опешил. Зал заполнила орущая людская мешанина. В общем, в сумбуре было трудно рассмотреть отдельные лица. Не менее сорока человек, а в дверях все еще толчия. Совсем зеленые юнцы, насколько он мог различить. Двоим-троим за двадцать, но остальные мальчишки лет по шестнадцать-семнадцать. Бороды, косматые длинные лохмы, несколько девочек, цепляющихся за их плечи, вопли, ничем не напоминающие человеческую речь. Хамфри не мог разобрать ни слова. Вдруг он вспомнил, на что это похоже, бездумный ритмичный рев толпы на стадионе во время футбольного матча. Ведь сейчас разгар лета. Они, вероятно, явились сюда со станции метро «Виктория» в полумиле отсюда. На некоторых были свитера с надписью «Мы чемпионы». Зрители какого-нибудь мелкого крикетного первенства, которое разыгрывается за один день. Многие находились в стадии злобного опьянения». Со стойки полетели кружки и рюмки. Двое-трое ринулись за стойку, обругали бармена, ударили его по лицу, схватили бутылки с виски и принялись отбивать горлышки. Другие хватали кружки и рюмки со столиков, сыпали грязной руганью, выпивали их одним духом. Какой-то старик воспротивился. Раздались хриплые крики «Я «Пошел ты! Заткнись! Кончай его!» Шляпа старика лежала на скамье рядом с ним. Кто-то из двадцатилетних схватил ее и, кривляясь, нахлобучил на голову. Старик встал, его опрокинули на скамью и вылили ему на голову кружку пива. Другие посетители сидели съежившись, молча и неподвижно. Они словно не замечали того, что происходило вокруг. Наконец Хамфри опомнился и окликнул бармена. «Джеральд Роуд, быстрее!» На Джеральд Роуд был ближайший полицейский участок. Распоясавшиеся хулиганы этого знать не могли, но их взбесило, что кто-то попробовал вмешаться или просто подать признаки жизни. Бармен весь в крови выскользнул из зала. Перед столиком Хамфри столпились разъяренные юнцы, их было не меньше полдесятка. И он и Алик были здоровыми, крепкими мужчинами, но вступать в драку при таком соотношении сил было бессмысленно. В свое время он справлялся с солдатами, но это было совсем другое дело. Он попытался воспроизвести свой тогдашний тон. «Разойдитесь, это для вас плохо кончится, сядьте». В ответ раздались крики полной ненависти. «Кончай его, вот мы тебя прикончим!» Лурия, как и Хамфри, вскочил на ноги. «Вы напрашиваетесь на неприятности», — произнес он могучим басом. «Советую вам успокоиться». «Жид пархатый. это крикнул явный уроженец Лондона. «Большинство было с севера». Но шайка пополнялась местными силами. Хамфри позвал на помощь, но никто из сидевших за столиками не пошевелился. Внезапно у дверей поднялась суматоха. Полиция, мать их! Вошли двое полицейских без мундиров, только в форменных фуражках. Их вызвал не Небармен. Как выяснилось потом, какой-то прохожий увидел, как по улице с воплями валила толпа и остановил патрульную машину. Кто-то из юнцов кинулся на наутек, но в остальных бушевала ненависть. Они повернулись к полицейским. Широкоплечий верзила двинулся к одному из них, угрожая разбитой бутылкой. Подъехали другие патрульные машины. Толпа начала стремительно таять. Опрокидывая столики, колотя кружки, разбивая ногами стеклянные панели, они вываливались на чинную улицу. Патрульные машины ринулись вдогонку. Не так-то часто, заметил Хамфри, когда они вернулись в свой тихий уголок, полицейским машинам приходится устраивать погони в окрестностях и площади. Я был совершенно потрясен, сказал Али Курия. Очень неожиданно для этой части Лондона. Хамфри махнул бармену, чтобы он привел их столик в порядок. Его кружка была разбита, и он заказал еще пиво. А не уйти ли нам? «Нет, не надо торопиться», — сказал Хамфри, — словно сейчас важнее всего было сохранить спокойствие. И тем более неожиданно после крикета. Наверное, ничего подобного тут еще не случалось. Меня это испугало. В отличие от обычных их разговоров, Лурия был сейчас более прямолинеен, чем его друг. И меня тоже. Хамфри воочию убедился, что Лурия не трус и решил принять его тон. «Не стоит обманывать себя». Задумчиво и мрачно сказал Лурия. Странно, что это подействовало так парализующе, — заметил Хамфри, — во всяком случае на меня. Трудно было заставить тебя сопротивляться. В армии хотя бы знаешь, что от тебя требуется. Страшно, в частности, то, — по-прежнему мрачно и задумчиво продолжал Лурия, — что никто даже не пошевельнулся. Ни один из этих мужчин за столиками. Вот что страшно. В Нью-Йорке... На Риверсайд-Драйв. В очень приличном районе шайка полосовала бритвами девушку на тротуаре, а добропорядочные обыватели смотрели на это из окон и не вмешивались. Совсем так же, как было здесь. Сколько раз я вам повторял, что люди полностью разучились чувствовать. «Они не хотят впутываться, они боятся», — сказал Хамфри. «Когда люди боятся, они перестают чувствовать, так ведь? Например, на войне». Лурия, несмотря на свою почтенную внешность, в годы войны против Гитлера был мальчишкой и не мог пойти в армию. Он считал, что как психолог очень много из-за этого потерял. Впрочем, всякий род человеческой деятельности, к которому он оставался непричастным, порождал у него такие же сожаления. Хамфри привык повторять ему, что практически любая деятельность вызывает у тех, кто ею занимается, гораздо меньше эмоций, чем может показаться со стороны. «То, что происходило, тут очень скверно», — сказал Лурия с глубокой убежденностью. «Иногда он любил провозглашать непререкаемые истины, но сейчас говорил просто и серьезно». «Вы, конечно, часто думали об этом. Несомненно, думали, как и я, что нас от этого необузданного хаоса почти ничто не отделяет». Он обвел зал таким взглядом, словно еще видел перед собой хулигана. «Мы продолжаем обманывать себя». Вот что я имел в виду несколько минут назад, особенно если живем в уютном, обложенном ватой мире. Цивилизация — вещь до ужаса хрупкая. Вы это знаете? Что, собственно, отделяет нас от жути, таящейся внизу? Тонкий слой лакировки. Вы согласны? Хамфри молча кивнул. То же самое относится и к нам самим, ко мне, к вам и ко всем людям что, собственно, отделяет нас от нашей животной натуры. Человек — не слишком милое создание, не так ли? Хамфри снова кивнул. То, с чем они столкнулись, было по меркам современности самым заурядным происшествием. Но каким-то образом фразу Лурии подхватили их знакомые. Она стала присловием одной из тех шуток, за которыми они прятались, чтобы не показаться серьезными. Выждав достаточно времени, чтобы восстановилось ощущение нормальности, они вышли из пивной и направились к Итонской площади, где жил Лурия. И чтобы окончательно восстановить ощущение нормальности, Лурия сообщил Хамфри дополнительные сведения о тонкостях финансовых операций Тома Теркела. Намерения у Лоузби были самые лучшие. Он обладал немалым тактом, но, несомненно, сделал ошибку, пригласив к бабушке гостей на вечер в воскресенье. Они собрались в садике за ее домом, где был приготовлен стол для бриджа. Вокруг него сидели Поль Мейсон, Хамфри, Лоузби и сама леди Эшбрук. Рядом на столике стояло шампанское. Хамфри услышал, как Поль назвал Лоузби Ланселотом. Это прозвучало, как еще одно вычурное прозвище, хотя они вместе... Учились в школе, и одной из имен Лоузби действительно было Ланселот. Мужчины как могли старались поддерживать разговор, словно это был просто бридж в приятный летний вечер. Но леди Эшбрук, несмотря на всю ее самодисциплину, казалось, вот-вот утратит светскую выдержку. А быть любезной она даже не пыталась, словно у нее не хватало для этого ни желания, ни сил. Утром она была в церкви, как бывала там по воскресеньям всю жизнь. Хамфри не раз задумывался над тем, верит ли она на самом деле, и теперь у нее в саду вновь задал себе тот же вопрос. Возможно, ведя жизнь, вызывавшую столько толков, она считала нужным соблюдать хотя бы одно из требований общественной морали. С ним она никогда на подобные темы не говорила, а ему хотелось бы узнать, молилась ли она утром о том, чтобы на следующей неделе все кончилось хорошо чтобы нависшая угроза исчезла, как молятся дети, ожидая результата уже с данного экзамена. Но и неверующие иногда возносят такие молитвы. Хамфри престиженно вспомнил, что это случалось и с ним. Тревога, как и надежда, знает свои приливы и отливы. Возможно, весь день леди Эшбрук упорно преследовали мысли о следующей неделе. И, может быть, сердясь из-за бриджа, Она находила желанное отвлечение от них. Играла она прекрасно. Ее партнером был Лоузби, который играл очень плохо. Поль был сносным игроком, но от такого талантливого человека она ожидала бы большего. Хамфри никуда не годился. Не так давно, когда ее еще не угнетала надвигающая опасность, она заметила кому-то, что между Лоузби и Хамфри есть одна разница. Лоузби, битый час, думает, прежде чем пойти не с той карты, а Хамфри ходит с нее сразу. В этот долгий и жаркий вечер Лоузби постоянно ходил не с той карты. «Право же, мой милый!» — повторяла она все чаще. Она проигрывала. Пустяки, поскольку играли они по маленькой, но тем не менее она проигрывала. После второго роббера она еще раз сказала «Право же, мой милый!» Больше она ничего не добавила, но это был сигнал гостям уходить. Лоузби умел быть душой общества, но ему не удавалось смягчить ощущение слепого страха, тяготевшее над садом. Он попробовал пустить в ход слегка скобрезное открытие, которое только что сделал. Когда Поль начал прощаться, Лоузби напомнил им о том, что они и так знали. В этом саду, как и в соседнем, Есть маленькая калитка, которая ведет в соседний проходной двор, откуда два шага до Эклстон-стрит. Очень удобно для грешных целей, чему в здешних местах имелись отличные примеры. Сияя бесстыжим восторгом по поводу и чужих, и своих собственных слабостей, он спросил, слышал ли кто-нибудь из них про дом номер 55 пайтон террас менее чем в полумиле отсюда. Там тоже есть сад и потайная калитка, ведущая в проходной двор, точно так же, как тут. Оттуда можно было выйти на Честер-роуд и незаметно вернуться домой. В 90-х годах и позже в доме номер 55 помещался самый аристократический лондонский бордель, созданный доверенными друзьями принца Уэльского и финансировавшийся из высочайшего кошелька. Именитые гости, по-видимому, возвращались домой пешком или садились в собственные экипажи, дожидавшиеся где-нибудь на почтительном расстоянии. — Вы про это слышали, бабушка? На мгновение леди Эшбрук оттаяла до насмешливой улыбки. — Несколько рановато для меня. Или ты правда думаешь, что мне уже за сто? Бридж кончился, и Хамфри нечем было занять время до восьми часов. Поддерживая тайную компанию которую вела Кейт ради своей подопечной, он пригласил Тома Теркелла пообедать с ним. Хотя они несколько раз встречались, и Теркелл держался с ним очень сердечно, это была сердечность профессионального политика. Приглашение Хамфри было принято только через три дня после того, как он его послал. Хамфри все прекрасно понимал. «Люди, подвязающиеся на общественной арене, могут обходиться дружески с безвестными соседями, но держат их на расстоянии. Человек вроде Теркелла принимает подобное приглашение, только если из них можно извлечь какую-то пользу. Конечно, Теркел навел о нем справки вещь несложная, если у вас есть доступ к министрам. А затем взвесил, может ли Хамфри ему на что-нибудь пригодиться, или же наоборот» не окажется ли он опасным, если его приглашение отклонить. Найти где пообедать в Лондоне в воскресенье вечером было непросто. Сам Хамфри ценил хорошие вина, но к еде был равнодушен. Старуха-экономка кормила его тем же, что вполне удовлетворяло его в дни холостой юности. И в этот вечер, останься он дома, его ждали бы котлета и сыр. Но для того, чтобы развязать язык тому Теркелу, Этого было явно недостаточно, и он заказал столик в Беркли. Ему вдруг пришло в голову, что принимать богатых людей — дорогое удовольствие, и чем они богаче, тем дороже. Устраиваешь все так, словно это они тебя принимают. Машина Теркелла остановилась у подъезда ровно в 8. Теркел Теркелл вышел на тротуар, подвижный, неркичный, казалось, он настолько упивается своим здоровьем, что ему все неприятности нипочем. В нем была актерская импозантность, довольно частая у политиков. Сильное рубленное лицо, чуть выдвинутый вперед подбородок. — Добрый вечер, добрый вечер, — сказал он звучным голосом. — Куда мы едем? Хамфри ответил и получил указание не затрудняться и свою машину не уводить. Это Теркел берет на себя. — Должен сказать, что это с вашей стороны любезно, — заметил Теркел, когда они уже ехали по тихим пустым улицам. «Мне всегда хотелось как-нибудь поговорить с вами в спокойной обстановке», — ответил Хамфри. «И мне тоже, и мне тоже». Они много раз обменивались этими фразами, но с другими людьми. После жаркой уличной духоты зал Беркли встретил их прохладой. Обедающих было немного, голоса звучали приглушенно. Когда они сели за столик, Теркел отказался от коктейля и выпил только томатного сока, Хамфри сказал... — Совсем не то, что вчера вечером. — О чем вы? — Я был в той пивной, вы не читали в газетах? — Были даже большие шапки, вандалы в Белгрейвии. Несправедливо по отношению к вандалам, — заметил Хамфри, но Теркела не интересовали исторические параллели с V веком. — А, это, — сказал он, — довольно-таки мерзко. Мне кажется, мы должны смириться с тем... Теркел умел внезапно влагать в свои слова какую-то особую силу, что люди, становясь обеспеченней, ведут себя хуже, то есть по нашим нормам. «Я бы сказал, по любым нормам. Возможно. С уважением покончено. Но вы должны смириться с тем, что оно не возродится, когда люди станут еще обеспеченней. Нам это может не нравиться, но факт остается фактом. Думаю, вы согласитесь, это не причина, чтобы мешать людям становиться обеспеченней». Обед он заказывал недолго. Хамфри ошибся в своей предпосылке. Теркел был еще более равнодушен к еде, чем он сам, и вполне мог бы обойтись чашкой бульона и котлетой. И он почти не пил. Ну, рюмку вина, пожалуй. Кончать бутылку Хамфри явно предстояло в одиночестве. Однако на разговор воздержанность Теркела не распространялась. У него был талант сообщать о себе банальнейшие вещи так, словно он открывал самые глубины своей души. Родился он ровно пятьдесят лет назад, сказал он, в Бирмингеме. Экономическая депрессия ощущалась там чуть меньше, чем в других местах, но все равно жизнь была тяжелой. Такого, как вчера, вы бы там не увидели. Увашения было больше, чем теперь. И все вели себя куда лучше, если у людей нашего возраста есть право судить. Но вот что Хамфри... Он уже называл его по имени. Я бы не согласился обменять наш теперешний мир на тот. Он был молодым бухгалтером в Бирмингеме без гроша за душой в конце сороковых годов. И тут появились первые признаки надвигающихся перемен. Вот тогда он начал наживать деньги и понял, что в конечном счете его долг занят с политикой. Долг. Теркел произнес это слово с особым ударением. Хамфри смотрел на густые брови, на подвижный рот, по ту сторону столика, словно бы обычное самовосхваление преуспевающего политика, ни малейшего своеобразия во взглядах. Но Хамфри не ожидал такой бомбардировки, не ожидал встретить такой своеобразный темперамент. Пусть Теркел не внушал симпатии, пусть не вызывал желания иметь с ним дело, но считать его ничтожеством было трудно. Он продолжал бомбардировку, но речь уже шла о будущем. «Что нас ожидает?» — напорист спросил он Хамфри. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду нашу страну теперь же в этом году». «Не стану притворяться, будто меня переполняет особый оптимизм». Ни в этом году, ни в прошлом, ни в позапрошлом, и уже давно никто из друзей Хамфри в частных разговорах не выражал особого оптимизма, когда речь заходила о состоянии страны и ее экономики. Да и вообще о состоянии всего западного мира. Тут я позволю себе с вами не согласиться. Мы, он подразумевал правительство или ибористскую партию, членом которой был, способны привести финансы в порядок, и приведем немножко удачи, разумное распределение ресурсов, соответствующие люди на соответствующих местах, и мы выправим положение. Опять-таки то же самое мог бы сказать любой политик, особенно честолюбивый политик ясно усматривающие необходимость возвысить вот этого соответствующего человека до вот этого соответствующего места. Политики по необходимости должны быть оптимистами, иначе они не были бы политиками. В парламентаристском обществе, вроде английского, будущее простиралось не дальше их собственных надежд, а мировые проблемы маячили где-то в неизмеримой дали. Они были вынуждены жить в настоящем. Заглядывать на десять лет вперед, даже на пять, — это для зрителей, а не для них. Здесь, в ресторане, Теркел увлекся открывающейся перед ним перспективой. И хотя он говорил, как любой другой профессиональный политик, Хамфри редко приходилось сталкиваться с подобным темпераментом. «Да», — сказал он, — «мы это сумеем. В будущем году финансовое положение намного улучшится. Мы способны этого добиться, а они нет». Предвыборная кампания покажет. Они, собственно, никому не нужны. Ни тем, кто разбирается в финансах, ни промышленности, ни сити. Даю вам слово. Тут Теркелла одолели другие мысли. Вам я скажу, Хамфри. Мой округ по надежности десятой в стране. У меня отец был помощником депутата. Он никогда больше трехсот фунтов в год не зарабатывал, но научил меня почти всему, что я знаю о политике. Когда я был мальчишкой, он мне вдалбливал, что вся политика сводится к вопросу о хлеве с маслом, а потому я долго выжидал, чтобы подобрать себе округ вроде моего. Кое-кто из левых ребят партии предпочел бы, чтобы я остался без него, вовсе остался бы за бортом. Они бы рады до меня добраться, но пусть попробуют.